Сам того не заметив, подошел вплотную навис над стулом. Уронил в траву чемоданчик и зачесал в затылке. Взглянул на мальчишку. А тот стоял на одной ноге и левой сандалеткой чесал правую щиколотку. Смотрел на приземлившийся стул и неразборчиво бормотал. Потом сказал разборчиво. «Чего тебе опять не хватает, паразит?» Это он стулу, а не Валерию. А Валерий спросил. «Что это у тебя за устройство такое?» Мальчик глянул быстро, отвернулся опять и ответил без охоты, но и без промедления. — Это лап. — Что за лап? — Ну, сокращенно, летательный аппарат. — Понятно, что летательный. А почему? Хозяин лапа посмотрел внимательней. Был он темноволос, а глаза светлые, серые, круглые и печальные. — Тебе правда интересно, или ты так, для разговора? «Для пустого трепа», — перевел Валерий. «Мне в самом деле интересно, как этот лап летает, вопреки всем законам аэродинамики?» «Здесь другие законы», — сумрачно отозвался мальчишка и опять стал смотреть на стул. Некоторые вертушки лапы крутились, хотя не было на солнечном дворе ни малейшего дуновения. М -м, а «Объяснил бы», — неуверенно попросил Валерий. Мальчик вдруг сел, прислонился к пню. Подтянул колени. Глянул на Валерия снизу вверх. Кажется, учуял в незнакомом парне по правде заинтересованного человека. «Смотри, видишь этот стул из гнутого дерева?» «Вижу. И что?» «А в изогнутом дереве всегда возникает напряжение». «Понятно», — кивнул Валерий. «И что дальше?» Мальчик поморщился. «Не перебивай, мол». «А если в чем-то возникает напряжение?» В этом предмете и вокруг него ускоряется время. Mm. Если... Mm, тогда ты ничего не поймешь. Досадливо сказал хозяин лапа. Чтобы понять, надо принять этот закон. Он совсем не был похож на юного интеллектуала. Это уличное дитя с сорапанными конечностями, шелухой на ушах и болячкой на верхней губе. Но говорил правильными фразами. Видать, немало читает, мелькнула у Валерия. «Ладно, я принял закон». Валерий сел на корточки между мальчиком и лапом. «Но при чем тут полеты?» «А ты знаешь, как работает самолетное крыло?» mm, знал, но подзабыл», — соврал Валерий. «Оно снизу плоское, а сверху выпуклое, поэтому воздух обтекает его не одинаково. С выпуклой стороны путь у воздуха длиннее и скорость больше, чем снизу, а там, где у газа или жидкости скорость больше, давление уменьшается». Значит, на крыло снизу вверх давит подъемная сила. — Правильно. Это я вспомнил. — Ну вот. И со временем также. Если оно движется с разной скоростью, между двумя потоками возникает энергия. Тоже подъемная сила. — С ума сойти, — искренне восхитился Валерий. — Не столько теорией, сколько ее изобретателем. Но и теория была. С ума сойти. Впрочем, все гениальное граничит с бредом. А то, что идея мальчишки не совсем бред, Доказывал вот этот самый лап, он прилег рядом, как уставшая собака, и тихо шелестел вертушками. «Странно, что до этого никто не додумался раньше», — неуверенно сказал Валерий. «Наверное, додумывались, только никто не догадался использовать стул. А в таких стульях напряжение накапливается особенно сильно, не знаю почему». Они стали смотреть на стул. «А вот все эти штуки на нем, они для чего?» «Регуляторы всякие», — отозвался мальчик уже более охотно. «Стабилизаторы, лапы, они ведь капризны, потому что потоки времени неравномерны, то есть изменчивы, как вода в ручье. А коробка — это приемник мысленных команд, чтобы управлять на расстоянии». «Получается?» «Без веревки пока не получается, да и с веревкой не всегда», — признался юный изобретатель. «Сейчас вот тоже. Я же ему не велел спускаться, а он...» Мальчик на коленках подобрался к лапу, щелкнул по коробке, тронул бумажную вертушку на ножке стула. Вертушка держалась на изогнутой проволочной шпильке. Шпилька покосилась и упала. «Вот скотина!» — шепнул мальчик, оглянулся на Валерия. «У тебя нет чего-нибудь, чтобы ее прикрепить? Она держалась на смоле, да та высохла». Валерий мысленно перетряхнул содержимое чемоданчика. «Кажется, нет». И вспомнил. «А, подожди-ка». Выудил из кармана платок, отодрал от материи прилипший комок и риски. «Вот, вроде смолы». «Ура!» — тихонько сказал мальчик. Помусолил пальцы, отщипнул от клейкого комка примерно треть и этим кусочком умело прикрепил основание шпильки к ножке стула. «Вот так! И не вздумай больше валять, дурака!» Вертушка закрутилась. «Не туда!» Мальчик щелкнул по бумажным лопастям. Они послушно завертелись в обратную сторону. Хозяин лапы сел на прежнее место, слепил из оставшейся ириски что-то вроде крохотной шахматной пешки, посадил ее на зеленый отсок и подорожников колено, покачал. «В этой штучке тоже напряжение времени?» спросил Валерий. не это же аморфная масса!» а напряжение возникает там, где есть жесткая структура, из клеток или из кристаллов. «Слушай, ты в каком классе не выдержал Валерий?» «В третьем, то есть перешел в четвертый». «А откуда у тебя такие знания? По физике и вообще?» «Отовсюду. В информатории все есть, подключайся и скачивай». «И всякий к нему умеет подключаться?» «Я научился, помаленьку». Там есть раздел Темпоральные векторы и кольца великого кристалла. Он вообще-то закрытый, но я нашел щелку. С ума сойти, опять восхитился Валерий. Про себя. Великие чудеса твои, град неведомый Инск. А тебе не говорили, что ты юный талант?